Глава 3. Национальная метеорологическая служба объявила штормовое предупреждение на территории четырёх штатов, включая Агэю, Индиану, Иллинойс и Миссури. Ожидается сильный порывистый ветер, возможны ураганы. Следите за сообщениями местных метеорологических станций. Проехав 25 миль по шоссе, я обнаружила покосившийся указатель чугунная дорога. Пришлось бросить скорость и съехать на обочину. Там я стояла, заглядывая за поворот и пытаясь представить, как в подобной ситуации поступил бы более сообразительный и здравомыслящий человек, чем я. Прежде всего, я осмотрела местность. Чугунная дорога представляла собой узкую двустороннюю шоссейку, которая через несколько сот футок скрывалась в нависавших кронах придорожных деревьев. Ее хотелось назвать «живописной», что, как известно, является синонимом слова «уединенное». «Зачем бы Льюису увлекать меня туда с надежной трассы? Почему бы просто не объявиться в кафе, не заказать, к примеру, яичницу и не поболтать со мной о старых добрых деньках?» Хотя, с другой стороны, у него, конечно, имелись основания для осторожности – Не будем забывать, Льюиса разыскивают жрецы всего мира. По сравнению с ним, я едва-едва вхожу в горячую десятку. «Что за черт?» – пробормотала я, осторожно выжимая сцепление и разворачивая машину. Далила весело заурчала и легко покатилась с холма в сторону чугунной дороги, в пятнистую тень, лежавшую на щебеночно-асфальтовом покрытии. Я ехала медленно. В сельской местности можно ждать любых неприятностей. Того и гляди, выскочит какое-нибудь дикое животное или корова с окрестной фермы. Меньше всего мне хотелось поцеловаться с местной буренкой, в то время как у меня на хвосте висит кровожадный ураган. За деревьями простирались поля, неправдоподобно зеленые, залитые солнцем. Я опустила стекло, и наслаждением вдыхала прохладный воздух, напоенный ароматами земли и молодой распускающейся листвы. Льюис не сказал, как далеко придется ехать по чугунной дороге, я могла лишь гадать, где мне будет дан следующий знак. Поднявшись на вершину холма, я разглядела фермерский домик из красного кирпича с сараем на задворках. В жизни не встречала таких безупречных построек, Больше всего они напоминали картинки с ремесленной выставки. Присутствовала даже ветряная мельница и живописное стадо коров британской гелефордской породы, мерно пережевывавших траву за полуразрушенной каменной изгородью. Буйство цветов на лугу, неоново-голубых незабудок и ослепительно-желтых лютиков довершало картину. Просто Томас Кинкейт. Ветер трепал траву и гнал по ней длинные бархатные волны. Я припомнила, как один из наших инструкторов, знать бы кто именно, говорил, «Водные и воздушные моря абсолютно идентичны. Мы плаваем в океане воздуха». И Если разобраться, это мало похоже на урок погоды, гораздо больше похоже на кого-то из английских поэтов. Миновав очаровательную маленькую ферму, Я поехала дальше и очень скоро пришла к выводу, что чугунную дорогу на этом участке следовало бы переименовать в разбитую дорогу. Под колесами были одни только рытвины и ухабы. Снизив скорость до минимума, я двигалась по черепашьи и больше всего на свете беспокоилась о подвеске Далилы. Перед собой я видела только смутные очертания очередного холма, вид сбоку загораживали все те же заросли. Вдруг Далила еще более замедлила ход без всяких моих манипуляций с тормозами. Забавно, насколько чувствуются такие вещи, если вы действительно близки со своей машиной. Вот и сейчас я совершенно точно знала, что происходит какая-то беда. Будто это мои собственные ноги, а не колеса Далилы, касались дорожного полотна. Совсем плохо. Ощущение было такое, словно мы ехали сквозь глубокую грязь, при том, что дорога впереди выглядела сухой и пыльной, со старыми отпечатками чужих шин. Так в чем же дело? Что так замедляло наш ход? Внезапно послышалось какое-то шипение из-под шасси машины. Я знала этот звук. Похоже на... Далила вся содрогалась, мотор ее издавал жалобное натужное гудение... Она пыталась сохранять движение, но с каждым оборотом колес это удавалось ей все хуже и хуже. Было похоже, будто мы въехали в рыхлый песок. Именно так. Дорога обратилась в песок, и мы тонули в нем. «Только не это!» — взвизгнула я и рванула в астральное зрение. Поднявшись над своим телом в машине, увидела... Монотонно красная земля пересыпалась, двигалась как живое существо. Грубая сухая почва распадалась на крошечные частички. Нет, не в песок. Дорога обратилась в пыль, более мелкую, чем песок, и не только на поверхности. Это безобразие уходило вглубь, по меньшей мере, на 10 футов. Я судорожно крутила руль, пытаясь увести Далилу с дороги на обочину, где корни деревьев и трава замедлили бы процесс текучести грунта. Но, похоже, было уже поздно. Руль свободно гулял в моих руках, колеса прокручивались, не находя сцепления. Пыль фонтаном поднималась в воздух и, оседая слоями, ложилась на волны воздушного океана. Машина просела уже на целый фут, и я понимала — Единственное, что может замедлить неизбежный процесс, срочное перераспределение веса по поверхности плоских широких подвесок. Только это, да еще может быть чья-то добрая воля. Мы зависли в пустоте. Я и долила, не способные спастись самостоятельно. Нашего врага я засекла на астральном плане еще до того, как он показался из придорожного кустарника. Сине-зеленая аура – прорезаемая с полохами разных оттенков, белые чистой силы, золотые целеустремленности и холодное серебро безжалостной твердости. Мэрион Медвежье Сердце нашла таки меня. Я камнем упала обратно в свое тело, как раз вовремя, чтобы увидеть, как она выходит из-за деревьев слева от дороги. Она почти не изменилась со времени моего вступительного собеседования. Немолодая уже женщина, величавая, с кожей, как отполированная медь, и черно-серебряными прядями, рассыпанными по плечам. Глаза Мэрион по-прежнему сохраняли мягкое, спокойное выражение, но в них не было и грамма слабости. Джоан, ее низкий голос, звучал на удивление доброжелательно. «Ты же понимаешь, бежать нет смысла. Где бы ты ни оказалась...» Я всегда смогу растворить почву под твоими ногами, связать тебя корнями и травой. Давай не будем усугублять ситуацию. Ну, конечно. Как же я могла забыть? Мэрион является жрицей земли. Какое-то движение в кустарнике на другой стороне дороги привлекло мое внимание. Я увидела незнакомого мужчину. Он казался моложе Мэрион и воплощал собой скандинавский тип. Соломенного цвета волосы, белая кожа и голубые, как летнее небо, глаза. Подобно Марион, одет в клетчатую рубашку, синие джинсы и походные ботинки. Ясно, еще один жрец земли. Их чувство стиля в одежде или отсутствие такового ничем не спутаешь. Но это было еще не всё. Рядом с мужчиной стояла женщина. Такая миниатюрная, что я не сразу ее разглядела. Невысокая, темненькая, хрупкого сложения. Больше ничего приятного о ее внешности я сказать не могла. Конечно, можно было бы записать ей в плюс излишество кожаных вещей, да еще надменный взгляд. Но я не была готова к похвалам такого рода. Волосы девица стригла коротко и зачем-то украшала прядями и перышками, выкрашенными в неестественно зеленый цвет. Но особый шарм придавал ей пирсинг. Колечко в одной ноздре и заклепка в другой. «Да ты, как я посмотрю, не одна!» — воскликнула я, оглянувшись, и ехидно уставилась на Мэрион. В ответ на ее губах заиграла скупая улыбочка. Естественно, она кивнула на парочку. «И все против тебя. Познакомься, Эрик и Шерл». «Не советую даже пробовать вызывать ураган». «Шерл постоянно практикующий специалист высокого класса». «Одна беда. Несколько горяча на руку». «Так». Кусочки-головоломки начинали вставать на свои места. «Ага. Соль?» На сей раз Мэрион улыбнулась широко, от души. «Я хотела потолковать с тобой, Джо. И мне показалось, это не худший способ все устроить». Я знала, что ты кого-то разыскиваешь, предположительно другого жреца. Оставалось надеяться, что твой приятель имеет отношение к земле. В противном случае я бы очень удивилась». Люис обладал всем комплексом способностей, так что ничего странного. Жрецы просто суммировали имевшуюся информацию. Конечно, использовать говорящую соль несколько необычно, но тем не менее... Мэрион сделала ставку на то, что мне в итоге не повезет, и выиграла. В мою голову закралась еще одна неприятная мысль. «А как насчет молнии?» На лице Мэрион отразилось удивление. «О чем ты? У меня и мысли не было убивать тебя. Только поговорить». «Да и в любом случае Шерл не является специалистом по погоде». Краешком глаза я заметила что-то светящееся, и, обернувшись, увидела, как Шерл держит на вытянутой ладони горящее пламя. Огонь весело танцевал у нее на руке, отсвечивая золотыми, оранжевыми и красными бликами. Он отражался в темных глазах Шерл, и меня неприятно поразило самодовольное выражение ее лица. Я хмыкнула про себя. «Мне известны жрецы огня, и получше тебя, милочка». Те, которым не требуется устраивать дешевые спектакли перед начальством. Тем не менее, вид огненной субстанции, как всегда, вызвал у меня нервную дрожь. Я воочию видела, каким печальным последствиям он может приводить. «Ну так говори», – потребовала я, – «или же отпусти меня, близится ураган». «Знаю», – кивнула Мэрион и метнула быстрый взгляд на помощницу – Та сразу же убрала огненный цветок туда, откуда его достала. «Давай прогуляемся, Джоан». Она потянулась и отворила дверцу автомобиля. Сразу же в подвижной пыли у моих ног образовался твердый участок земли, достаточный для того, чтобы на него встать. Я осторожно покинула салон машины, которую воспринимала как надежный ковчег в бурлящем море. Не забыла заглянуть под днище». Посмотреть, на чем покоится, бедняжка Далила. Пальцы легко погрузились в рассыпчатую почву, настолько мелкую и неощутимую, что ненадолго у меня даже возникло головокружение. «Упади в это, и никогда не выберешься обратно». «Сюда», — пригласила Мэрион и отвернулась. Несколько секунд я поглаживала опаленную дверцу Далилы, пытаясь убедить машинку и себя, что все не так плохо, как кажется. Затем ступила на твердую тропинку и проследовала в придорожную тень. Здесь был совсем другой мир. Земля являлась водчиной Мэрион. Женщина разговаривала с ней так же, как небо, со мной. Слышались шепот листьев, потрескивание сухих веточек, мягкая поступь лесных тварей, больших, малых и совсем микроскопических. Я вспомнила живописную ферму, мимо которой проезжала. Надо думать, Мэрион просто развлекалась, создав ее, пока дожидалась меня. Обычно люди машинально что-то рисуют, она же... ну, каждому свое. Идеальная трава, художественная россыпь, полевых цветов. Мэрион лепила красоту из хаоса, а может, просто демонстрировала, насколько он бывает прекрасен если смотреть на него должным образом. Мы вышли из-под деревьев на луг, где росла высокая поколена трава с серебряными метелками. Она шуршала и шепталась на свежем северо-восточном ветру. Над головой таяли истончаясь легкие перистые облака. На их фоне полз голубой самолетик, оставляя за собой белый след. Казалось, он находится с ними в одной плоскости. Но я-то знала... Самолет едва дотягивает до тропосферы, в то время как перистые скопления располагались на высоте 25 тысяч футов, если не выше, уж по крайней мере, выше метеозондов. И все эти облака быстро двигались, ведя за собой на приколе приближающийся ураган. Мэрион обернулась лицом к ветру и сказала, индейцы племени Зуни всегда говорили, первый гром приносит дождь. Но мы сейчас далеко от их мест. Всяк кому не лень лепит свое мнение о погоде. Большинство из этих высказываний – чушь собачья. Как правило, согласилась Мэрион, глядя на меня мягкими, усталыми и бесконечно терпеливыми глазами. «Убийство – это серьезный проступок, Джоан. Бегство в такой ситуации бессмысленно. Ты же знала, что тебя отыщут. Я никого не убивала». Темные брови поползли вверх, но лицо Мэрион оставалось спокойным и непроницаемым. «Но он мертв. С этим ты не будешь спорить. Неужели нам предлагается поверить в несчастный случай?» «Ну нет, конечно. Строго говоря, это не был несчастный случай. Я старалась убить плохого Боба Берингейнина. Другое дело, что я не ожидала преуспеть в этом. Очевидно, Мэрион восприняла мое молчание как раскаяние. «Тебе следовало дожидаться меня во Флориде». «Я не могла. У меня были неотложные дела». «Да? Какие, например?» Она мотнула головой, отбрасывая прядь волос, которую ветер сдунул ей на глаза. «Расскажи, что случилось между тобой и плохим Бобом? Может, я смогу помочь тебе?» Я открыла было рот, чтобы рассказать о метке демона, но не решилась. Признание стало бы для меня самоубийством. Мэрион же ее не видела, не имела такой способности. В этом я верила Джину. Иначе начальница карательного отдела и сотня других жрецов распознали бы состояние Боба еще до того, как он перенес инфекцию на меня. Рейчел объяснила мне, люди, даже жрецы, не могут понять, в чем дело, пока не получат объяснение от Джина. И только в ответ на правильно заданный вопрос. Я чувствовала себя угодившей в ловушку, больной и напуганной, больше, чем когда-либо. Хотелось закричать «Помогите!», но я не посмела, поскольку знала, не будет мне ни помощи, ни лечения, ничего, кроме медленной и мучительной смерти. Если я не заполучу Джина, Мне нипочем не выжить. Ассоциация никогда не пожертвует своим драгоценным сокровищем ради спасения моей жизни. В этом вопросе они были непреклонны. Каждому клиенту ровно один джин, никак не больше. Да и то распределение происходит в строгом соответствии с рангом получателя. А я упустила свой шанс еще до того, как вопрос хотя бы теоретически могли рассмотреть на Всемирном Совете. Подарить мне Джина сейчас – чистое расточительство. Естественно, на это не пойдут».